Глава третья Инга Александровна Страх не сомневалась насчет того, что скоро перед ней вновь станет дилемма. Нужно срочно выработать план, как ей противостоять новым ударам судьбы. Но… Но сначала одно дело, которое откладывать нельзя. «Ты уже стал моей марионеткой. Теперь ты станешь моей сломанной куклой», – равнодушно сказала она Авдеичу, внутренне торжествуя. «Бегом!» «Плюгавый, мужчина!» «Да что там, мужчина?» «Так, мужичок». «Не, мужчинка». Мужчинка с пухом на лысине молча взял короткий разбег и решил свою участь, ударившись головой с разбегу об закаленное и толстое стекло витрины, оставив после себя лишь подтёки размазанной крови и чего-то ещё. По помещению универсама пошло гулять гулкое эхо. Зря она решила сделать это так громко. Пусть бы сидел пять минут и душил себя своими руками. Грузная женщина подошла к конвульсивно бьющемуся на полу телу. «А ведь все могло быть у нас с тобой отлично, Авдюша», сделанным сочувствием произнесла она. «Если бы ты меня не предал, я не прощаю предательства. Она подумала и добавила. «С недавнего времени ничего не прощаю». Но глаза мужчинки застыли и потеряли осмысленность. Конечно, этот черт Плешивый сам заслужил себе такую судьбу, потому что решил пролезть поперек нее. Этого стоило ожидать. Ведь Авдеич был так расписан куполами, что отсвечивал синим цветом на всю ближайшую округу. Правильнее всего от него было бы избавиться раньше или совсем не связываться. Однако отвертеться от него никак было нельзя. Ведь ближайший сетевой универсам его взяли грузчиком по решению суда. Ход двойп плешивый и расписанный тюремными татуировками Авдеич работал уже несколько лет по соседству. Тихий, молчаливый, никому не интересный и не отказывающий в помощи. Вот, например, Инге Александровне каждый день помогал открывать и закрывать ее лавочку, донося в холодильник сетевого магазина «Сосиски и сардельки», из которых она весь день готовила хот-доги. Естественно, этот уже пожилой мужчина делал все не за просто так. Со своей помощью он имел на завтрак и ужин по паре королевских хот-догов. Обедать он вроде и вовсе перестал после того, как вышел на свободу с очередной каторги. Конец света наступил неожиданно, И как-то очень обыденно. Не было тревожного музыкального сопровождения или объявлений по незамолкающему в забегаловке телевизору. Вообще ничего не было. Отключился свет, пропала связь и немного повоняла какой-то кислятиной. А Инга Александровна не поняла, что старая жизнь закончилась. Она, тихо матерясь, продолжила торговать хот-догами. Однако от наблюдательной сотрудницы Быстропита не укрылось, что народ стал каким-то неадекватным. Хотя... Адекватные разве заседают в ее кафетерии? Студенты голодные, попрошайки, алканавты, да мелкая вокзальная варьё. Вот и сейчас одна из попрошаек села под столом. Мелкая девчонка где-то развела пассажира печального на самый огромный и дорогой хот-дог с орделькой. И теперь жадно запихивала добычу в себя, почти не жуя. Пока Инга Александровна и здоровый волосатый мужчина решали вопросы с дачи, худой, рябой, нескладный парень лет девятнадцати, сидел на соседнем месте от того, под которым она жевала свой хот-дог. Он покачивал ногой совсем рядом с девочкой. Как вдруг конечность изменила траекторию и ударила ей в лицо носком тяжелого ботинка. Это заметил здоровый мордоворот. Инга Александровна, увидев выражение его лица, решила, что сейчас случится мордобой. Возможно, с тяжкими телесными повреждениями. Очень уж у волосатого и рябова были разные весовые категории. «Ай!» Воскликнула девочка и, зажимая разбитый нос рукой, выскочила на улицу. «Ах ты!» Выдохнул здоровячок с прической аляконский хвост, но дальше осёкся, видимо, не сумев подобрать цензурных слов для произошедшего. Инга Александровна и сама с трудом сохранила беспристрастное выражение лица. Плавное неуловимое движение, и мордоворот оказался рядом с рябым. Схватил его за грудки и легко вздёрнул вверх, словно трепичную куклу. Ничего удивительного в этом не было. Парень был тощим. Едва ли он сам питался лучше своих подопечных. Стул с треском полетел в сторону. «Ты что творишь, паскуда?» – прохрипел мордоворот в испуганное лицо тощему рябому парнишке. «Я... я случайно...» – завопил он полузадушенно. Ворот замшевой куртки перетянул ему горло. «Пусти!» Если они вмешатся, то он просто пришибёт паренька. «Он на работе! Отпустите его!» В интеллектуальный диалог решила вступить Инга Александровна. Этот парень ставит попрошаек на точке клянчить милостыню. Если он не сделает дневную норму, его и без вас поколотят. Мордоворот перевел затуманенной яростью взгляд на нее. Не вздрогнуть стоило больших усилий, но она кивнула в ответ: Да, подтвердила Инга Александровна, те, кто работает на Петроградском, видят этих хань годами. Они все наркоманки, попрошайничают, пока не вырастают у девушек. Потом их расставляют на панели. Она же просто больной ребенок! <связывается> прохрипел волосатый, но начал опускать парнишку. Какая проституция! Самая обычная! ответила Инга Александровна. Вы спровоцировали его, сняв попрошайку с точки. Страх понимала, что ее слова не отменят того, что ребой ударил в лицо ребенка. Но спокойный тон вроде бы сбил весь боевой запал по мордоворота. Этот здоровый мужик должен понять, что тощий ребой парнишка тоже жертва. Вообще. Мужик был хоть и здоровый, но выглядел интеллигентно. Непонятно, почему из мирного и респектабельного мужчины так и прет агрессия. Из нее и из самой вот-вот готовы выплеснуться что-то подобное. «Пусти!» – пискнул парень. Рибое лицо его совсем уж нехорошо покраснело. Но отпустить того без безнапутствия здоровяку было, конечно, никак нельзя. «Еще раз ударишь ребенка, найду! Внел!» Парень испуганно кивнул. «Угу!» Инга Александровна молча наблюдала за безобразной от самого начала и до конца сценой. Все вроде обошлось без кровопролития, но уже через полчаса на площадь трех вокзалов прибежала страшная ничто, место которому было в парке юрского периода. Это существо было похоже на динозавра и одновременно на обезьяну, покрытую броней из кости, шипов и каких-то щитков или бляшек. Она уже решила закрывать забегаловку и ждала, когда подойдет Авдеич чтобы тот отнёс скоропортящиеся продукты в холодильник универсама, когда из-за угла выскочило оно. Чудовище из похмельного бреда. С Ингой Александровной натурально приключилась медвежья болезнь. Шикарные штаны, которые она пошила в ателье, были безвозвратно испорчены. Благо, что можно ходить с голыми ляжками, не привлекая к себе особого внимания. Для женщины штаны – не обязательный элемент гардероба. Но все эти посторонние мысли пришли в голову потом, А до этого увидеть тварь размером с бегемота на Петроградском вокзале было как откровение, если еще учесть, что гигантская серая тварь рубила людей напополам длинными когтями и походя засовывала передними конечностями кровавые куски в слюнявую клыкастую пасть. Не помнящая себя от страха Инга Александровна страх, бежала так, словно решила стать новым чемпионом по бегу на короткие дистанции, и не мешали ей 30 лишних килограмм и шестой десяток лет. Из-за слез она бежала, разбирая лишь общие силуэты и направления. «Девочки, девочки, там такое!» запричитала она, забежав универсам к коллегам. «Закрывайтесь быстрее!» «Да что случилось?» спросила Тамара Георгиевна, неестественно севшим голосом. «Объясни толком. На площади динозавр людей жрет, вот что!» выкрикнула она и разрыдалась. Наверное, просто ко всем своим бедам и неудачам она еще и сошла с ума. «Динозавр?» – недоверчиво уточнила Тамара Георгиевна, но ответить Инга Александровна уже не могла, так как не могла остановить рыдание. Кто-то из продавцов отвел ее в уборную и снабдил бутылкой минеральной воды. Когда она вернулась в торговый зал, то на площади уже стреляли очередями и страшно кричали люди